Глава шестая. Пришелец. Реабилитация, можно сказать, была завершена, во всяком случае, у Юджина. Он уже начхал на все рекомендации врачей, шарился по барам, пил, как обычно, устроил пару драк. Ну а в свободное время корчил из себя порядочного и примерного семейнина. Впрочем, в семье он тоже мудрился развлекаться, и Рика, присутствующий на нескольких семейных торжествах семейства Горобовских, был за Юджина рад. Что касается Рика, он загружал и изучал базы знаний, восстанавливая все, что было утеряно после воссоединения с оригиналом. Ну, или с клоном. Рика частенько прислушался к себе, пытался понять, кто же сейчас в его голове доминирует. Тот человек, что отправился в аномалию и там застрял, или тот, который все это время влипал в неприятности, начиная от приключений с синтами, заканчивая разверткой добывающего флота. Однако пока определиться не удавалось. Обе эти личности Рика воспринимал как «я» и никак их не разделял. Никакой из них не давал преимуществ. Наверное, это было хорошо. Во всяком случае, врачи утверждали, что, пытаясь разделить свою личность, Рика бы добился далеко не лучшего результата. Фактически, это уже было бы психическим заболеванием. Короче говоря, реабилитация близилась к концу. Чувствовал себя Рика нормально. А главное, он почти восстановился как физически, так и интеллектуально, в плане наличия всех тех баз, что у него были до оживления в, в клон-центре. Сегодня день планировался тихим и спокойным. Рика решил устроить себе выходной. Юджина рядом не было, он вместе с семейством укатил на пару дней к морю, и вернуться должен был только завтра к вечеру. Каких-то процедур на сегодня у Рика запланировано не было поэтому он решил устроить себе выходной день офисного трудяги, как он это сам называл. Иначе говоря, набрать вкусняшек и весь день смотреть фильмы и сериалы, которые давно планировал. Так как список фильмов был давно готов, все для просмотра было приготовлено, оставались только вкусняшки, за которыми Рика и отправился. В принципе, поблизости был магазин, где можно было купить все, чего душа желала. Маленький маркет мог похвастаться широчайшим ассортиментом. Но все же Рика пошел в магазин, находившийся в паре кварталов от его квартирки. Там было натуральное мороженое с кусочками бисквита, которое Рика обожал и которым мог побаловать себя далеко не всегда. Продавалось оно только в золотых мирах, ибо стоило неприлично дорого. Рика не стал вызывать такси и решил просто прогуляться. Тем более, что погода, да и вся планета в целом к этому располагала: яркий солнечный день плюс температурный контроль в городах, благодаря чему температура на улицах никогда не поднималась выше 24 градусов. А еще проходя мимо кафешек и ресторанов, на тебя дует легкий бриз от установленных на открытых террасах увлажнителей. Естественно, в магазине на одном только мороженом Рика не остановился. Он набрал сладостей столько, что хватило бы на четверых человек, а затем, осознав, что проголодался, решил побаловать себя и приличной едой. Но готовить сегодня Рика не желал, а потому набрал ингредиентов для своего рик бургера: здоровенный батон свежайшего хлеба, палка колбасы, свежие помидоры и огурцы. Это все должно быть запихано в разрезанный пополам хлеб, обильно залито майонезом, кетчупом и горчицей. Обязательно нужно было точно угадать пропорцию, чтобы пекло от души, но при этом глаза из орбит не вылезали. Ну и если получится, Рика планировал прикупить картошки или ее аналогов бульбанезов, чтобы приготовить хрустящую картошку фри. Благо, в его квартирке имелась отличная солнечная печь. Короче говоря, пролазал Рика в магазине пару часов, выбирая и набирая продукты. А когда вышел, наконец, на улицу, осознал, что насладиться прогулкой не получится, ибо два пакета с продуктами весили прилично. Ничего критичного, но удовольствие от пешего похода с этим грузом не испытаешь. Пришлось брать такси еще полтора часа эрик бургер был готов завалившись на диван включив фильм рика приступил к пробе своего кулинарного шедевра. с трудом освоив половину и раздумывая над тем чтобы остаток отправить в вакууматор чтобы затем доесть вечером рика уже полудремал когда раздался сигнал кто то стоял за входной дверью и хотел видеть жильца рика нахмурился дрема мгновенно слетела с него и он на ходу, направляясь к дверям, раздумывал над тем, кого это могло принести. Скорее всего, какой-нибудь продавец-шерпотреба или очередной представитель секты, ищущий неофитов. Но интуиция Рика подсказывала, что это не так. Его квартира находилась в доме, да и в целом во дворе, куда подобные типы проникнуть не могли. А это, в свою очередь, значило, что незваный гость к категории таких посетителей относиться не мог. А, так ты же он. Рика прикоснулся к сенсорной панели и увидел человека в обычном деловом костюме. Возрастом он был или такой же, как Рика, или немногим старше. Однако, по характерному взгляду гостя Рика понял, кто это может быть. Он открыл дверь и молча уставился на гостя. Добрый день! У вас продается новоершалаимский гардероб? Это был пароль разведки ног. Теперь была очередь Рика назвать отзыв. — Нет, гардероб продан. Зато есть изумительные шаранские кресла. Теперь оба точно знали, кем является собеседник. — Я зайду? Рика молча отступил, давая ему возможность войти в квартиру. Он тут же шмыгнул в дверь, дождался, пока Рика ее закроет. — Меня зовут Мэтт Корн, я из Блэкстоун. Рика кивнул. Он был в курсе, что это за подразделение. Похоже, Корн является никем иным, как торпедой. Ликвидатором, проще говоря. И раз так, Торика сразу стало интересно, кого он собрался убрать на этой планете. А что более интересно, на кой черт ликвидатор приперся к Рика. Но вопросов он задавать не стал. Проще дождаться, когда гость расскажет все сам. Мне порекомендовали вас как специалиста, который может помочь с решением моей задачи. Я весь внимание. Недавно в этой системе был зафиксирован известный корабль. Типа размер мало идентифицировать не удалось. Прежде чем его успели перехватить, он совершил посадку на планете. Ха, и причем здесь я? Мы обнаружили место посадки, или скорее падения. Конструкция корабля нам совершенно незнакома, однако его гипердвигатель очень схож с нашими прототипами. Я сброшу вам фото. Рика бегло просмотрел информацию и убедился, что Корн прав. Гипердвигатель внешне очень похож на модели, которая недавно начала собирать ног. Ну, или, если говорить точнее, устройство на фото очень похоже на то, что имелось у синтов. Оно и легло в основу создания гипердвигателей нового поколения. Ха, пилота нашли? Он вообще был? Нет, в том-то и дело. Но эксперты уверены, что пилот был. После приземления он покинул корабль и исчез. И что ему тут понадобилось? Мы не знаем. Хорошо. А какой помощи вы хотите от меня? Вы смогли обнаружить синтов раньше, быть может, сможете помочь мне выйти на след и здесь. Рика нахмурился. Суть была ясна. Нок уверена, что на планету прибыл Синт. С какой целью никто не знает. Где его искать и как он выглядит Нок не знает. Торпеда приперся сюда за тем, чтобы Рика помог в поисках. Но если честно, Рика тяжело себе представлял, с чего начать и чем он вообще может помочь однако он уже устал от отдыха. Тело и разум требовали действий, ему уже не терпелось вернуться в космос и вновь пощекотать себе нервы. Так что появление Корна Рика даже обрадовало. — Ну хорошо, я помогу, но многого не ждите. — Я понимаю. Однако у вас есть опыт нелегальной жизни, вы умеете скрываться от властей, ну и опять же, вы раньше смогли вычислить синтов. Так что смею надеяться, что и в этот раз сможете помочь нам. Аналитический центр операции был расположен в одной из квартир старого города, чьи здания были построены еще во время начала колонизации планеты. В число работников входило всего пять человек — сам Корн, трое аналитиков и, собственно, Рика. По словам Корна, эта команда была не единственной, кто занимался поиском синта. Были еще минимум три такие же. Осмотрев центр, Рика лишь хмыкнул. Аналитики сидели за рабочими терминалами, просматривая записи с уличных камер, что они там надеялись увидеть? Непонятно. «Итак, с чего начнем? Начал Корн, представив Рика остальным. «С места посадки. Нужно его осмотреть. Там нет ничего интересного». «Но вы же позвали меня помогать вам. Так позвольте мне самому решать, что интересно, а что нет». «Хорошо, тогда можете отправляться. Лететь всего ничего, двадцать минут». Корабль приземлился за городом? Да, в глухой местности, поблизости только фермы. Как насчет моей просьбы? Вы нашли Юджина Гробовский? Да, ваш товарищ уже в курсе ситуации и скоро к нам присоединится. Отлично. Тогда выдвигаемся к месту посадки. Рика присел и внимательно изучил землю вокруг корабля. Сам корабль он уже осмотрел. Ничего интересного он там не нашел, но вот следы на земле. К сожалению, здесь с момента посадки корабля побывало слишком много людей. Они потоптались так, что изначальных следов было не разглядеть. В очередной раз рядом с Рика возник один из агентов СБ Ног, Тип в дешевеньком костюме, с солнцезащитными очками на глазах и деловит пафосным выражением лица. «Если вы пытаетесь найти его следы, то спрыгнул он тут и проследовал туда. Далее направление в сторону леса». «Мы думаем, что он двигался наугад или к ферме, которую заметил во время посадки». «Угу. И как? Нашли его на ферме? Или хотя бы его следы?» «Пока ага нет, мы прочесываемся вокруг, но... Понятно». Рика был уверен, что если пришелец был синтом, он не мог не запутать следы. Эти сволочи слишком умные и хитрые, чтобы действовать прямолинейно. Но знать бы еще, зачем он сюда прилетел. Он достал свой приватник, открыл на нем карту и начал ее рассматривать, медленно уменьшая. Рика искал ближайшие поселки или маленькие города. Он был уверен, что Синд направился к одному из них. Чего нарыл? Рика поднял глаза и увидел рядом с собой Юджина. Да так, пока ничего, только догадки. Следы видел? Эта штука учесала в лес от корабля, залезла на камни и все, ищи свищи Вы еще кто такой? Спросил у Юджина агент, все еще стоявший рядом с Рика. «Я — мастер спорта, полковник Чингачгок, специалист по неуполнимым миссиям, агент 301». «Это разведка ног? между тем заявила девушка-сбшница, подошедшая вместе с Юджином. «Агент Скалдер, агент Малдер. Мне нужна информация о преступлениях по округе, сообщения об угнанном транспорте или об убийствах. А еще чашку кофе, черный, без сахара». Хм, «Мы вам не подчиняемся». «Да? Жаль. Ну что, дружище, не дают нам отдохнуть, а?» Юджин повернулся к Рика. «Если честно, я уже и не хочу отдыхать. Хочется какого-то драйва, движения. В космос хочу». Ха, -ха, ха О, наш человек! Но, если честно, я тоже задолбался торчать на этой планете. Ничего, сейчас поможем разобраться с этим делом разведчикам и свалим отсюда куда подальше». Врачи, вон как раз обещают хоронёк скоро отпустить. О, поправился? Да, сейчас. Пересадили нашему старику новые органы. Синтетика, но вроде качественная. Теперь бдят, что всё прижилось. Ну и как только всё будет окей, сваливаем. О, хорошо бы. Как успехи? Теперь к ним заявился Корн. А ты кто? Это и есть наш работодатель. Знакомьтесь, Мэт Корн, Юджин Грабовский. «Рад знакомству. Так что, видишь что-нибудь?» «Точно уверен, что Синд, если это был Синд, направился не к фермам. Готов спорить на что угодно, он в ближайшем городке. Ему нужен транспорт». Заявления о краже не было. «Убийство? Похищение?» «Нет, ничего такого. Хотя...» Корн достал свой приватник и поглядел на него. Недавно появилось заявление о пропаже молодой девушки. Должна была явиться домой, но пропала. Родители бьют в панику, и... — Еще три дня не прошло. — А транспорт у девушки был? Корн хмыкнул и принялся копаться в приватнике. — Хм, да. Старенький гравелет, широко витер. — Вот и оно. Нужно искать эту тачку. — Вы уверены? — Абсолютно. Корн перевел взгляд на Рика. Синту нужен транспорт, так что да, я тоже думаю, что это зацепка. — Может, девчонка просто решила сбежать из дома? — заявил Скалдер Малдер. — Или просто решила повеселиться с друзьями и скатать в другой город, мало ли. — Может быть, но ведь других зацепок нет. Мы их просто пока не нашли. Ну ищите, а мы займемся девушкой на Ширака. Гравилют серого цвета стоял в переулке. Труп находился внутри. «Один точный удар. Действовал профессионал», заявил криминалист, прибывший на вызов. «Уверена?» — переспросил Корн. «Абсолютно. Хулиганьон такой не способен. И убийца, я уверен, не напал на жертву в переулке. Он ехал вместе с ней в машине, а перед тем, как машину покинуть, убил девушку». «И зачем ему это? Ведь видно же, что девчонка совсем еще сопля». «У нее ни денег, ни ценных вещей. А если тачка нужна была, что не забрал?» — хмыкнул один из копов. «Он добрался куда хотел. Теперь затеряется», — ответил Юджин. «Он? Вы знаете, кто это сделал?» «Пока нет». «Подождите секунду», — начал коп, но его тут же перехватила парочка — Малдер и Скалдер. А Юджин, Рика и Корн собрались вместе, чтобы обсудить ситуацию. «Значит, думаете, что это был он?» «Вы все еще сомневаетесь? Или где-то в глуши проснулся профессиональный киллер, прикинувшийся пчеловодом?» «Ну так если это местный, то у него была тачка. Девчонка со своим тарантасом ему была бы неинтересна». «Ну хорошо, допустим. Где теперь его искать?» Ха, «Хрен его знает». «Надо понять, зачем он сюда приехал. Что ему вообще понадобилось на этой планете?» Мы этого не знаем. И боюсь, не узнаем, пока его не поймаем. Поймаем? Вы хотите его поймать? Нам нужно узнать, что ему тут понадобилось. Осмелись напомнить, что синты хотели покинуть нашу галактику и оказаться подальше от людей. Теперь они вернулись. С какой целью? Мы обязаны это выяснить, ведь синты представляют огромную опасность для человечества. Ну, тогда нам придется ждать. Чего? Пока он вновь не проявит себя. «А вы уверены, что он себя проявит?» «Зачем-то? Он ведь сюда прилетел. Значит, нужно ждать следующего его хода». «А если он сделает то, что задумал? Что если он выполнит свою миссию и, например, ну, самоуничтожится?» «Не, судя по тем синтам, что я видел, самоубиваться они не желают. Так что вряд ли. Но не исключаю такой вариант». Ты так что вы предлагаете?» «Я же сказал, ждать. У нас другого выбора нет». «Но...» Остается полагаться на удачу. Пока никаких других вариантов я предложить не могу. Хорошо. Раз тут мы зашли в глухой угол, попробуем отработать другие наши варианты. И свяжусь с остальными группами. Может, они что-то нарыли.